29 -е. «Что такое подбор по фразе?» — поинтересовался я у Бориса, когда тот вернулся. «Сейчас объясню. Только закончу с Игорем», — кивнул секретарь. «Спустя несколько лет парень открывает большой офис через два здания от родного дома». Недешево ему пришлось платить за аренду», — удивился я. «Мог бы найти место попроще на окраине Москвы». «Лапин не снимал помещение» уточнил секретарь. «Он его купил?» Поразился я. «Живя с мамой и дочкой в маленькой квартирке, накопил на квадратные метры?» «Нет», — снова возразил Борис. «Денег ему платить не пришлось». «Кто-то пустил начинающего бизнесмена бесплатно?» Задал свой вопрос Василий. «У студента нашелся милосердный меценат?» «Нет. Есть еще варианты обретения нежилого помещения даром». — прищурился мой секретарь. «Теряюсь в догадках», — признался я. «Проще некуда», — улыбнулся Борис. «Вы забыли про наследство». «Так у них с матерью родственников нет», — заморгал Бурмакин. «Сам говорил, никто Галине Михайловне помочь не мог. Она одна сына тянула». Лапин получил немалое количество метров на первом этаже дома, где располагались мастерские художников, — растолковал Борис. Помещения в том здании на бумаге считаются нежилыми, то есть живописец должен там только работать, но почти все пейзажисты-портретисты превратили студии в свои квартиры. В одной мастерской разместилась спортсекция КРФУ. «Секундочку», — остановил я Бориса. «Отлично помню, как Галина Михайловна рассказывала, что, желая пристроить куда-то мальчика, повела его в большой спорткомплекс у дома». Все занятия там оказались платными. Галина приуныла, и вдруг... О, радость! Секция «Карыфу», где с Лапиной не взяли ни копейки. Борис взял ноутбук. Все верно. При жизни Поморова борьбой занимались в спорткомплексе. Спустя некоторое время после смерти создателя единоборства «Карыфу» стал преподавать Ершов Павел Юрьевич. Вот он устроился в Доме живописцев. «Иван Павлович, давайте перейдем в столовую, поесть пора». «Да, да, да!» — засуетился Василий. саты из баклажанов! Я его дома сделал и с собой принес! Сейчас достану кастрюльку!» Мы переместились в соседнюю комнату. Бурмакин начал бегать вдоль рабочей поверхности кухонной зоны, а Борис плавно рассказывал. «Вначале мастерской в здании, где селились художники, владел Поморов Андрей Ильич». «Так...» Протянул я. «Все интереснее и интереснее». Тренер получил студию по завещанию от своего отца, известного советского баталиста Ильи Андреевича Поморова, и незадолго до своей смерти продал ее Павлу Юрьевичу Ершову. А тот тоже преподавал КРФУ. возможно, был учеником Поморова, и сделал в мастерской спортзал, сообщил мой помощник. Я взял вилку. «Ешь ложкой!» — приказал Василий. — Саты в чумовой подливке! — Восхитительно! — воскликнул я, попробовав яство. — Вася, может, тебе в повара пойти? — Это хобби! — надулся Бурмакин. — Я отдыхаю, расслабляюсь, когда вожусь с едой. — Пока понятно объясняю? — заботливо поинтересовался Борис. — Структурирую информацию, — сказал я. Секцию КРФУ основал Поморов. К нему, судя по интервью в газете, ходил заниматься Федор Стентин, ставший впоследствии англичанином. А потом, спустя время, к Андрею Ильичу пришел Игорь Лапин. Ребята посещали спортцентр. Но, как сейчас выяснилось, у Поморова была большая студия, наследство от отца. Зачем тратить деньги на аренду, если имеешь собственные квадратные метры? Борис взял кусок хлеба. «Понятия не имею. Поморов умер, а где-то через год после его смерти Ершов, который обрел, по милости Андрея Ильича, мастерскую, открыл в ней свою секцию. Павел Юрьевич завещал недвижимость Игорю. Фирма «Красота» на тот момент уже расширилась. Став обладателем недвижимости, сын Галины Михайловны перебрался на новое место». «Удачно получилось!» — протянул Василий. «У меня приятель начал торговать замками!» «Ну, это он зря!» — покачал головой Борис. «В России не так уж много людей, способных купить огромное старинное здание, и они требуют, как правило, масштабного ремонта!» «Какие нафиг крепости!» — фыркнул Вася. «Я веду речь про дверные замки! Ясно же сказал! Замки «Извини, плохо расслышал!» — смутился секретарь. «У Петьки сначала все хорошо пошло», — зачастил Бурмакин. «Народ прямо сметал товар. Петруха решил магазин расширить, но аренду не потянул. Безбашенные деньги владельцы квадратных метров требуют». Борис поднял руку. «Я не закончил». «Одного не пойму», — снова перебил его Василий. «Ну, покопались мы в истории карыфу». «Услышали, как Лапин сначала дома малевал картинки, затем наследство заполучил. И что? Как нас все это может навести на место, куда Нина спряталась?» «Продолжаю», — спокойно сказал Борис, когда Бурмакин замолчал. И тут у Василия опять затрезвонил телефон. Горе-следователь схватил трубку. «Да? Уверен? Не ее? Точно?» А чьи? Ага. Ага. Понял. Спасибо. Я твой должник. Опять приятель, которому поручили заниматься делом об упавшей из окна Майи? Догадался я. Точняк! Потер руки Василий. Ваня, ты, похоже, лоханулся. Криминалисты осматривают квартиру Стена. Там пять комнат. «Вы с Майей сидели в гостиной, а в самой дальней спальне на другом конце апартаментов пряталась Нина». «Нина?» — повторил я. «И как определили, что именно она там сидела? Она расписалась на стене? Вывела на ней фломастером «Здесь была я?» Поставила число, время?» «Нет», — загудел Василий. «Там смята накидка на кресле, в нем явно сидели» валялся бумажный платок со следами бордовой помады. Кроме того, обнаружили кусок ногтя из акрила с ярко-красным лаком. «Боря, покажи снимки Нины из закрытой части ее страницы в соцсети. Она там в макияже!» Секретарь ткнул пальцем в клавиатуру. На экране возникло изображение худенькой высокой девочки, которая изо всех сил старалась выглядеть взрослой дамой. Волосы она тщательно завела, Глаза накрасила черной подводкой, губы имели цвет переспевшей свеклы, и маникюр пугал зловещей красотой. Длинные ногти Нины хищно загибались вниз и сверкали кроваво-огненным лаком. «М-да», — крякнул Боря. «Но на основании найденного нельзя утверждать, что в доме пряталась Нина. Там могла находиться другая женщина. Кусок акрила и салфетка с помадой — не доказательство». «Но они могут им стать, если на предметах обнаружится ее ДНК», — заметил я. «Надо взять у Галины Михайловны зубную щетку внучки!» — обрадовался Василий. «Отличная идея!» — фыркнул Борис. «Но улики не у нас. Сравнить зубную щетку с тем, что нашел твой приятель, мы не можем». Бурмакин открыл рот, но мой помощник не дал ему заговорить. «Наш клиент настаивает на конфиденциальности расследования. Мы не должны никому сообщить об исчезновении Нины. Отдать в лабораторию щетку мы не имеем права, потому что тогда придется сообщить твоему бывшему однокурснику все детали по лапиной». «Нина — возможно, убийца!» — азартно воскликнул Бурмакин. Я начал терпеливо объяснять. «Кусок ногтя найден в другой комнате. Бумажный платок там же». Улики обнаружены не у окна, из которого выпала Капралова. Предположим, мы доказали, что все это принадлежало Нине. И что? Любой адвокат рассмеется. Верно, девочка находилась в спальне, в гостиную она не заходила. И нам останется лишь руками развести, потому что прямых доказательств пребывания Нины Лапиной у окна, откуда вывалилась Майя, нет. Бурмакин насупился, но промолчал. «Последнее, что я хотел сказать вам», — вздохнул Борис. «Существует программа поиска информации по одной фразе или словам. Конечно, если дадите задание отыскать хорошая погода, то утонете в сообщениях, а вот кошечка-хаврошечка употребляется нечасто». «Я подумал, вдруг выпадет еще что-то, связанное со стекловой. Нашлось всего одно совпадение», — продолжил Борис. читая материалы из газеты». Художник-примитивист Михаил Команов представил на благотворительной ярмарке свою картину «Кошечка-хаврошечка» «Современный взгляд на русскую сказку». Полотно вызвало большой интерес присутствующих. Его приобрела Вероника Виско, жена бизнесмена. Господа Виско славятся своим интересом к искусству. Они меценаты и благотворители. Я моментально вспомнил. Виско. Вроде Егор. Так звали покойного зятя госпожи Стекловой. «Фаина Григорьевна!» — тут же подсказал Борис. «Она терроризировала отделение полиции, требуя расследовать убийство зятя, который скончался от сердечного приступа. Полюбуйтесь на фото мужчины!» Василий выпучил глаза. «Ого! Интересно, сколько он весил? 200 кило?» «Инфаркт у человека с такими габаритами не удивил медиков, которые не устают твердить о пагубном влиянии жировых отложений». Назидательно произнес Борис. «Из-за них вредный холестерин в разы выше нормы. Диабет, отеки, проблемы с потенцией. Ясно, почему госпожу Стеклову вежливо домой отправляли. И я бы так поступил, услышав про убийство. Егор Виско стоял первым в очереди на инфаркт. Но почему я запустил поиск? Помните, конечно, что я вошел в закрытую часть аккаунта Нины. Так вот, Стеклова туда сегодня утром отправила сообщение. Не захотела встретиться? Услышать много интересного про кошечку-хаврошечку? Кошечка-хаврошечка, убийца людей. Она тебя поймает. Меня насторожило слово «людей». Множественное число. И на всякий случай я активировал поиск. Но нет, всего одно совпадение. «Бабка угрожает девочке!» — возмутился Василий. «Ну и стерва!» «В статье, которую вы процитировали, сказано, что полотно раздора приобрели на благотворительной ярмарке», — отметил я. Фаина же уверяла полицейских, будто зять погиб из-за того, что ее дочь заказала картину у Игоря Лапина. «Ты веришь газетам?» — с самым серьезным видом осведомился Борис. «Где сейчас Фаина Стеклова?» — спросил я. Борис подвигал мышкой по коврику. — Благополучно, здравствует! Прописано в квартире на лесозаготовительной улице. Я выжидательно смотрел на замолчавшего секретаря. Наверное, я не ошибаюсь, предполагая, что улица расположена отнюдь не в центральном округе столицы. — М-да... — протянул Василий. — Живет бабуся у чертовой матери на куличиках в Новой Москве! Раньше стекло жила в элитной новостройке в районе Остоженки, продолжал Борис, вместе с дочерью и зятем. У меня внезапно заболела голова. Как же дама на выселках очутилась?» Борис чихнул. «Простите, пожалуйста. Огромные апартаменты после кончины Виско отошли Веронике. Та через семь месяцев после кончины мужа сдала всю унаследованную недвижимость и улетела жить за границу». «Мамочку любимую запихнула в однушку за синими туманами». «Завтра же отправлюсь к Фаине», — решил я. «Василий, вы съездите в клинику, где лежит Майя. Возможно, с ней удастся поговорить. Побеседуйте со своим приятелем. Может, криминалисты еще что-то интересное нашли. Борис, у вас есть телефон Фаины Григорьевны?» «Нет проблем разузнать его. Сейчас пришлю», — пообещал секретарь. И тут опять затрезвонил звонок. «На сей раз кто-то пришел в гости». Я поспешил в спальню, малодушно бросив на ходу. «Надеюсь, это не безумный Фред».